Мастер Клинка Такого ужасного шума Джазет слышать еще не доводилось. Мечи, копья, молоты, топоры – все это било по деревянным щитам, причем одновременно. Казалось, их тысячи, и факелы повсюду, куда ни кинь взгляд. Прямо перед кромкой леса, аккурат за пределами дальности выстрела из лука, через одинаковые промежутки осаждающие разожгли череду больших костров. И Джесс видела, как вокруг них двигаются фигуры. Солнце давным-давно скрылось за горизонтом, но в небе стояла яркая полная луна, и ее света вполне хватало, чтобы залить все пространство между фортом и лесом. Какая-никакая, но все же надежда для солдата Эрика. Несколько часов подряд Джесс слышала в лесу стук топоров, но теперь все стихло. Без сомнений все необходимые лестницы и тараны уже построены. Единственное, чего сейчас ждали враги, приказа к атаки. По-хорошему, то, что они еще не пошли на приступ, настораживало Джесс. Если только вражеский командир не хотел нагнать страху на солдат в форте и вынудить их сдаться. коли Акс, Джесс за это отлично сработало. Шум мечей, бьющихся о щиты, затих, и одинокая фигура на коне выдвинулась вперед, к главным воротам форта. Высоко держа в руке белый флаг, сигнал к переговорам. Сначала разговоры, потом убийства. Только вот Джесс сомневалась, что Эрик из тех людей, что любят чесать языками. Расталкивая солдат, она прокладывала себе путь по укреплениям ближе к главным воротам, где развернется основное сражение. Ближе к Эрику. Не сказать, что ей очень хотелось там находиться, но нужно было во что бы то ни стало сохранить ему жизнь». «Ну, или можно просто затеряться среди шлюх, а потом вытрахать себе путь наружу, Джесс?» Горькая и совсем не мысль. «Эй, hey, Эрик! Стоило только Джезету услышать этот голос из-под стен, как душа ушла в пятки. Голос женский, но одновременно очень сильный и мужественный. «Спрятаться среди шлюх больше не кажется плохой идеей, да, Джесс?» «Пришла посмотреть на мой маленький форт, Констанция?» Выкрикнул с укрепления Эрик. Джесс видела, что командующий, с которым она разделила постель, расплылся в ухмылке от уха до уха. Сама она укрылась за стеной и молила о чуде всех известных ей богов, чьи имена приходили на ум. «Что-то ты не особо гостеприимен, Эрик. Как насчет открыть ворота и впустить меня, как доброго гостя?» «Увы, но сейчас у нас полно шлюх, Констанция. Тебе места не найдется». «О, да, я вижу. Три сотни шлюх, как доложили мои разведчики. Хоть кто-нибудь из них знает, как правильно держать меч?» «О, эти подтрунивания командиров перед битвой. Как прелюдия без продолжения». «Одна так точно. Эрик скалился, словно волк. Со мной тут твоя давняя подружка. Уверен, ты помнишь, Джезет Вэль «Зачем, Эрик, зачем?» Тишина. Казалось, она длилась целую вечность, прежде чем, наконец, раздался ответ. «Где? Покажись, тварь!» Джезет горько вздохнула. Как же ей хотелось, чтобы Эйрик не говорил Констанции о ней. И вдруг Джесс поняла, что взгляды всех людей на укреплениях устремились на нее. Прятаться больше не выйдет. Она поднялась и легонько махнула рукой в сторону фигуры внизу. Дурацкий жест. «Словно машешь старому другу». Лошадь Констанции нервно топталась на месте, чувствуя гнев хозяйки. Женщина-командир ничуть не изменилась. Такая же крупная, как большинство мужчин, она почти не уступала Эрику ни в росте, ни в мускулатуре. Натренированное тело воительницы обтягивал лалый кольчужный доспех, а ее длинные, неопределенного цвета волосы были собраны в хвост. Бледно-багровый шрам пересекал левый глаз, упираясь прямо в линию волос. «Как твой глаз, Констанция?» «Не так хорошо, как раньше, Джесс, но все еще помнит твое сучье лицо!» «Ничего удивительного. Последним, что видел этот глаз, был кончик меча джесс «Могло быть хуже. Вспомни лицо своей милашки. Как там ее звали?» «Катерина!» – подсказал Эрик, и его улыбка стала еще шире. «Точно!» – продолжала Джесс. «Совсем забыла. Кем она была тебе, Констанция? Сестрой, любовницей или всем сразу?» Если бы взглядом можно было убивать, то сердце джесс -Зет уже взорвалось бы в груди. Но в жизни такого не бывает, и сейчас девушка, стоя за стеной на высоте 30 футов, чувствовала себя достаточно храбро, чтобы открыто плевать в лицо вражеской военачальницы». Для полноты картины она улыбнулась, так мило, как только смогла. «Всё ещё раздвигаешь ноги перед каждым мужиком в диких землях, а, Джесс? Мощные, словно высеченные из камня челюсти Констанции были напряжены, а тугие мышцы вздулись буграми. Джезет всегда удавалось мастерски выводить Констанцию из себя, даже до того, как она убила сестру начальницы. «Лишь перед одним за раз!» Джесс кивнула в сторону Эрика. «А что, хочется попробовать самой? Неужто ты, наконец, отрастила себе член подстать своей сестренке? Эрик взорвался смехом, да таким задорным, что солдаты присоединились к нему, даже несмотря на огромный численный перевес со стороны выстроившихся у кромки леса врагов. «Дамы», — начал было он, — «наблюдать за вами одно удовольствие, и я верю. Сдавайся, Эрик! Свежи эту сучку, как она того заслуживает, и отдай мне!» «Тогда я позволю тебе и твоим людям уйти!» – прервала его Констанция. Эрик замолчал и перевел взгляд на Джезет. Сама девушка изо всех сил старалась не показать одолевающего ее страха. Попади она в руки Констанции, и ее последние дни будут наполнены болью и унижениями. «Хвосту нужен форт! Мне нужна эта шлюха! И никому не нужно сегодня умирать!» – продолжала Констанция. Жуткая тишина, казалось, длилась целую вечность. Джазет невыносимо хотелось закричать, чтобы хоть как-то сбросить напряжение. Эйрик же, похоже, все это время раздумывал над предложением, которое выглядело для него единственным вариантом, не предполагающим обязательной гибели. «Заманчивое предложение, Констанция. Тем более, что мы оба знаем, чего она заслуживает. Но я вынужден отказаться». «Долсэдж с меня шкуру спустит, если я отдам форт без боя». «Тогда вы все умрете. Поставив точку в разговоре, Констанция резко развернула лошадь и галопом направилась к чернеющему лесу. Джезет пересеклась взглядом с Эриком, и тот улыбнулся ей. «Он, конечно, мерзавец, но храбрости ему не занимать». А всего мгновение спустя со стороны вражеского лагеря раздался громоподобный рев, и Джизет увидела, как солдаты пошли на приступ. Она оказалась права и насчет лестниц, и насчет тарана. Всего девушка насчитала восемь лестниц, наспех собранных, но достаточно крепких. Таран же представлял собой ствол огромного дерева, заточенный с одного конца. Его несли сразу двадцать человек, и каждый в свободной руке держал щит. Джесс нервно сглотнула, выжидая. Сердце ее бешено колотилось, оглушительным стуком отдаваясь в ушах. Вперед вражеского строя выбежали лучники. Все, как один, воткнули в землю свои факелы, вытянули стрелы из колчанов, подожгли их и натянули тетивы. Несколько мгновений они просто стояли, уперев колено в землю, а потом кто-то выкрикнул приказ, и огненный дождь обрушился на форт. Джезет всем телом вжалась в укрытие. Те стрелы, которые попали в стену, опасности не представляли, но те, что перелетели ее, могли вызвать пожар, и тогда защитникам пришлось бы бороться как с огнем внутри, так и с армией снаружи. «Что нам делать?» – закричал рядом с ней один солдат. Совсем молодой, даже юный. На подбородке только наметилась щетина, а глаза были огромными, как две луны. «Откуда мне знать?» – резко осадила паренька Джезет. «Стрелы!» Взревел поблизости Эрик, и Джесс услышала, как заскрипели луки. «Огонь!» И звук срывающихся стрел вторили крики людей под стенами. Мальчишка рядом с Джезет все еще таращился в никуда широко раскрытыми глазами. Девушка влепила ему пощечину, а затем на корточках двинулась вдоль стены, не желая поднимать голову и тем самым становиться мишенью. Эрик выкрикивал приказы, и слащавая ухмылка на его лице сменилась мрачной гримасой командира. «Валите камни на этот чертов таран!» Приказал он одному из своих и снова устремил взгляд на приближающуюся армию. Его лучники стреляли без остановки, тогда как вражеские стрелки прекратили. Первые ряды солдат уже подошли к основанию стен и теперь принялись устанавливать лестницы. «Отбросить!» Эрик заметил Джесс и шагнул к ней. В какой-то момент она подумала, что он попробует поцеловать ее, за что непременно получил бы пинка. Но вместо этого рыжий остановился, а былая ухмылка лишь на мгновение промелькнула на его лице. «Думаю, мы ее разозлили, Джесс». Девушка не ответила на улыбку. «Я сражаюсь за тебя, а потом ты даешь мне уйти. Хочешь трахаться, ищи себе кого-нибудь другого». «Идёт», – кивнул Эрик. «Но когда все закончится, я хочу в последний раз. На прощение». Джезет вскочила, услышав, как совсем рядом в стену ударила лестница. Люди Эрика тут же попытались оттолкнуть ее, но основание держало слишком много народу. Один из защитников посмотрел вниз, как раз вовремя, чтобы получить удар копьем в лицо. Бедняга испустил дух, прежде чем его тело коснулось земли. Смерть начала собирать свою жатву. Воцарился хаос». Одни продолжали безуспешные попытки избавиться от лестниц, другие взбирались на стену, чтобы закрепиться и открыть путь, следующим за ними. Стрелы летели с обеих сторон, и кровь лилась что внутри форта, что снаружи. Совсем рядом с Джезет показалось лицо. Ее меч, длинный, тонкий и острый, как бритва, резанул по нему выше носа. Мужчина, верещая и захлёбываясь кровью, полетел вниз. Глухой удар возвестил о его смерти. Но вслед за ним появился еще один, и Джесс ударила снова. В этот раз ей помешал внезапно возникший щит, но уже в следующее мгновение копье пробило шею взбирающегося солдата. Люди Эрика оставили попытки справиться с лестницами и теперь атаковали врагов, лезущих по ним. Жуткий удар дерева по дереву прогремел совсем близко, и за ним сразу же последовал рев Эрика, приказывающего засыпать таран стрелами». Здоровенный солдат, вооруженный и тронутым ржавчиной длинным мечом, спрыгнул с лестницы на укрепление. За ним сразу же последовал второй, затем третий. Первый двинулся в сторону Джезет, бормоча себе под нос что-то насчет драки с женщиной и одновременно замахиваясь. Джез вскочила и парировала атаку собственным клинком, после чего ее рука рванулась вперед и лезвие прошло между ребрами противника, поразив печень. Мужчина рухнул на одно колено, крича от боли, и толчком ноги джесс сбросила его со стены навстречу твердой земли. Второй солдат не заставил себя долго ждать. Джезет развернулась, пробежала пару шагов и, оттолкнувшись от стены, прыгнула на приближающегося врага, в воздухе отводя его меч своим. Даже будучи миниатюрной девушкой, она весила достаточно, чтобы сбить мужчину с ног и оказаться сверху. При таком близком контакте от мечей пользы мало, Поэтому она отбросила свой клинок в сторону, выхватила из поясных ножен кинжал и по самую рукоятку вонзила его в лицо врага. Один раз, второй, третий. Определенно мертв, подумала она, глядя на получившееся в результате кровавое месиво. Джесс поднялась, все еще держа кинжал в правой руке, а левой подхватила меч. С третьим солдатом, что перелез через стену, разобрались бойцы Эрика. Девушка быстро осмотрелась. В нескольких местах солдаты Констанции смогли взобраться на стену, и с каждой секунды их становилось все больше. Громкий треск возвестил о том, что ворота вот-вот рухнут, а Эрик сражался одновременно с тремя противниками, которые каким-то образом умудрились забраться на стену без лестницы. Все три наседающих на Эрика солдата были обращены спиной к Джесс и потому не ожидали нападения. Первый погиб, когда она мечом рассекла ему спину от шеи до задницы. Второй повернулся как раз вовремя, чтобы девушка смогла ударить кинжалом ему чуть ниже подмышки и поразить сердце. Давным-давно она сделала так, чтобы лезвие имело необходимую для подобного убийства длину. Третий запаниковал, и Эрик одним ударом своего топора снес ему голову. «Спасибо за помощь, Джесс, я...» Эрика на полуслове оборвала стрела, вонзившаяся ему в плечо, отчего его крутануло на месте, и командующий полетел вниз. «Нет!» – закричала Зет, глядя, как он падает. «Никаких ступеней поблизости и добрых 25 футов до земли». «Дерьмо!» – пробормотала она, спрыгивая со стены на крышу ближайшего строения. Неудачно приземлившись, девушка подвернула лодыжку и, упав, скатилась с крыши и рухнула на землю. От глухого удара тело взорвалось болью, а из легких выбило весь воздух. Откуда-то неподалеку донесся сильный грохот – Ворота разлетелись окончательно, и металл столкнулся с металлом. Собрав все силы, Джесс заставила себя подняться на ноги, глубоко вдыхая воздух и пыль сквозь сжатые зубы, и заковыляла к тому месту, куда упал Эрик. Дым и запах горящего дерева наполнили воздух, крики умирающих хэхом разносились по форту. Внезапно Джез поняла, что руки и одежда покрыты кровью, но, к счастью, чужой. Редкий противник мог похвастаться тем, что сумел ранить ее. Она нашла Эрика распластанным лицом вниз. Одна его рука была неестественно вывернута, а из ноги, пробив и кожу, и ткань, торчал обломок кости. Под ним растеклась целая лужа крови, но каким-то чудом, когда к нему приблизилась Джесс, он сумел приоткрыть глаза. Никогда прежде она не видела его столь бледным и столь молодым. Все плохо, я полагаю». Еле слышно выговорил он, и губы его попытались сложиться в слабое подобие улыбки. «Дерьмово», — согласилась Джазет. «Слишком поздно для моего последнего раза». Джезет просто стояла над ним. Она понимала, что ей следовало бы чувствовать печаль или страх, или вообще хоть что-нибудь. Но она ощущала лишь собственную беспомощность. Форд потерян. Констанция победила. Джезет ждут унижения и самая болезненное из всех возможных смертей. Констанция может быть очень изобретательной в плане причинения боли. Не лучше ли прямо сейчас просто покончить с собой? «Для всего уже слишком поздно, Эрик», — сказала она. «Интересно, смогу ли я найти способ убить Констанцию, прежде чем она убьет меня?» «Нет», — выдохнул Эрик и закашлялся. Его тело содрогнулось, на губах запузырилась кровь. «Пад сортиром в моем жилище. Тоннель». Снова кашель, кровь и больше ничего. Быть может, Z следовало помолиться за него, или хотя бы сказать пару добрых слов о том, что он был хорошим человеком или что-нибудь в этом духе. Только вот это было бы ложью, да и не было времени». Поэтому она лишь развернулась, и хромая побежала к покоям Эрика. Солдаты, шлюхи и дети метались по внутреннему двору и мелькали среди зданий. Все бесполезно. Джезет слишком хорошо знала Констанцию и понимала, что теперь, когда эта сука лишилась удовольствия собственноручно прирезать Джесс и Эрика, она убьет в форте всех до последнего. Единственный шанс остаться в живых – выбраться. И Джесс не собиралась брать с собой кого бы то ни было. Неуклюже пробираясь к покоям Эрика, она слышала призывы сдаваться. Бочка, в которой она мылась ещё несколько часов назад, стояла на прежнем месте. Коричневая, от смытой грязи и пота вода давно остыла. В крыше застряла стрела, и дерево постепенно охватывало пламя. Хороший знак. Если все здание сгорит до основания, Констанция никогда не найдет туннель. Джесс резким движением распахнула дверь туалета и посмотрела вниз. На круглый камень, на котором она прежде сидела кучу раз, справляя нужду. Девушка вложила меч и кинжал обратно в ножны, крепко взялась за камень и, раскачав, сдвинула его с места. Доски под ним оказались неплотно подогнаны друг к другу. «Спасибо тебе, Эрик, сукин ты сын!» – с ухмылкой подумала она. Джесс опустилась на колени, вцепилась в доски окровавленными пальцами и дергала до тех пор, пока не смогла вырвать одну. Отшвырнув доску за спину, она принялась за вторую, а затем и за третью. В полу образовалась дыра, достаточно большая, чтобы худощавая девушка смогла протиснуться в смердящий туннель. Джезет не стала терять времени. Она сжалась и, извиваясь всем телом, полезла вперед. Туннель был совсем небольшим, но ей хватило даже этого. Внутри стояла жуткая вонь, руки скользили по вымазанным дерьмом стенам и от этого ее едва не выворачивала наизнанку. Вытянув шею, Джесс увидела, что путь ведет в обе стороны. За ее спиной вглубь форта, а впереди на восток, горам. Только сейчас девушка внезапно поняла, что оставила свой мешок в комнате Эрика. Все ее вещи, кроме одежды и меча, остались там, но чёрта с два она станет рисковать, возвращаясь за ними. И Джесс Вельюр Юр напустила руки в покрывшие полтуннеля вонючие нечистоты, И поползла вперед. Дерьмо.